ушли. Горничная гасит лишний свет. Снова в гостинной полумрак. Из комнаты Андрея выходит сам Андрей и доктор на ходу одеваются. Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула как молния, и еще потому что безумно любил твою матушку, которая была замужем, жениться не нужно не нужно, потому что скучно. Ведь да так-то оно так. Да одиночество. Как там не философствуй, одиночество страшная штука, голубчик мой. Пойдёмте скорей. Да куда спешить? Туспей. Да Я боюсь жена бы не остановила. А, так, так, так, Я сегодня играть не буду, только посижу, мне нездоровится. Что мне делать, Иван Романов, что одышки? Не знаю, головочек, не помню. Пройдемте в кухню. Нянечка, кто там? Оряженые. Скажи, дома нет никого. Пусть извинят. Здравствуйте, ладышко, принимайте гостей. Дома никого нету. В доме никого нет. Как же, что, уже тут жить никого нет? Все ушли. Уж Извините, пожалуйста, господа. знаете, что поедем к Столовьё. Куда-то в Столовьё. Снова тишина. Ирина взволнованная, присаживается у маленького столика. Откуда-то из дальних комнат появляется мрачно сосредоточенный салёный. Никого нет? А где же все? Ушли домой? Странно. Вы одни тут. Одна. Прощайте. Да, и я вёл себя недостаточно сдержанно, не тактично. Но вы вы не такая, как все. Вы высокий и чистый. Вам видна правда. Вы одна. Только вы одна можете понять меня. Я Люблю, блу глубоко бесконечно люблю. прощайте уходите. я не могу жить без вас о счастье о моё божество Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины. Перестаньте, Василий Васильевич. первый раз, я говорю, о любви к вам, и словно я не на земле, а на какой-то другой планете. Ну, да всё равно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 проходит со свечой Наталья Ивановна. Вы простите, Василий Васильевич, я не знала, что вы здесь. Я по-домашнему. Мне все равно. Прощайте. А ты устала, милая? Ах, ты бедная моя девочка. А ты ложилась бы спать пораньше. Бобик спит, спит. Э, но неспокойно спит. Кстати, милая, я хотела тебе сказать, да как-то то тебя нет, то мне некогда Бобику в теперешней детской мне кажется очень холодно сыра. А вот твоя комната. Она такая хорошая для ребёнка. Милая, родная, переберисты покаколи. Куда? Это должно быть Ольга. Боже, как она поздно. Да, так ты с Олей будешь в одной комнате пока что. А твою комнату Бобику. Ну он такой милашка. Сегодня утром я говорю ему, говорю: "Бобик, ты мой". И он смотрит. Смотрит на меня своими глазоночками. Горничная подходит к Наталье Ивановне и шепчет ей на ухо: "Что? Про Топопов? Попов?" Ну какое чудак. Вот приехал Протопопов и зовет меня прокатиться с ним на тройке. Прямо какие-то смешные эти мужчины. Погоди. Должно быть Оля. а что разве поехать на четверть часика прокатиться? Скажи сейчас. Входит не раздеваясь, Кулыгин, Ольга, за ними Вершинин. От тебя и раз. А говорили, что у них будет вечер. Я ушел недавно. Полчаса назад. Ждали ряженых. Все ушли. И Маша ушла. Куда она ушла? А и зачем Портопоп внизу дожидается на троих? Кого он ждёт? Не задавайте вопросов. Я устала. Ну, капризница. Совет только что кончился. Я замучилась. Наша начальница больна. Теперь я вместо неё. Голова болит, голова. Андрей вчера проиграл в карты двести рублей. Весь город говорит об этом. Да я устал на совете. Жена моя сейчас едва не отравилась. Ну ничего, всё обошлось. Я рад отдыхает теперь Так стало быть, надо уходить. Ну что ж, позвольте пожелать всего хорошего. Фёдорович, поедем со мной куда-нибудь. Я дома не могу оставаться, совсем не могу. Поедь. Не поеду, устал, не поеду. Жена домой пошла. Должно быть. Ну, до свидания. Завтра и послезавтра целый день отдыхать. Всего хорошего. Чаю очень хочется. Я ведь вот рассчитывал провести вечер в приятном обществе ио фалацем хоминум с пем винительный падеж при восклицании. Ну что ж, значит, один поеду. Честь имею. Голова болит, голова. Андрей проиграл. Весь город говорит об этом. Пойду лягу. Завтра я свободна. Боже, мой, как это приятно. Завтра свободно. Послезавтра свободно. Голова болит. Голова. Ольга выходит. Навстречу ей в малиновой шубке и меховой шапке с пером торопливо проходит Наталья Ивановна. Через полчаса я буду дома. Только проеду с немножко. Все ушли. Никого нет. В Москву. В Москву, в Москву.